осмысливая ложь, пока она не станет правдой. Эта история распалила мое любопытство, особенно когда папа рассказал мне о катастрофе, вызванной двумя братьями, и как она больно ранила всю семью. Также я была заинтригована непрестанными проклятиями, которыми двоюродный дедушка Тай осыпал трех сыновей бабушки за то, что они навлекли на нас беду. Я спрашиваю у папы, есть ли у него еще та книга. Он не уверен и говорит мне ее поискать. Возможно, она лежит где-то в доме, в стопке старых газет и журналов. Мои родители не особенно любят читать, поэтому печатная продукция валяется где ни попадя. И это дом, где я родилась и воспитывалась. Мои родители не видели пользы в чтении, поэтому и я росла равнодушной к книгам. Это у меня в генах. Впрочем, как ни странно, это стало одной из причин, почему я решила посвятить себя сфере образования. Папа говорит, что лучше бы мне поискать на книжных полках двоюродного дедушки Тая, и я с ним соглашаюсь. наконец Я нахожу нахожую в углу комнаты среди книг об интерпретации снов и астрологии, а также книжонок о лап луанг Лаплуангпранг, территориальном споре между Таиландом и Камбоджей. Сноска. лап луанг Лаплуангпранг, судя по всему, имеется в виду серия книг «Скрытая», обман, притворство, Васаны на Нуам, известной журналистке. Прошло уже два десятилетия, но к счастью, Та самая книга, которую я ищу, мирно ждала меня в этой сырой комнатенке. Книга называется Разрушение проклятия. Автор Протхип П. Впервые опубликована в 2013 году. Книжка тонкая, повесть объемом всего в 100 страниц. В ту ночь я ее всю прочитала за два часа. Разрушение проклятия состоит из 13 глав. Каждая из которых датирована как дневниковая запись, демонстрируя время, когда каждая глава была написана. Все 13 глав повествуют о различных инцидентах, сплетающихся в единый рассказ о жизни трёх братьев и их матери, связанных кровным родством. В этой повести меня привлекло то, как выпукло описана личность каждого персонажа. Различия между братьями делают книгу более интересной. Сюжет убедителен. Отличается внутренним напряжением, что способствует развитию читательского сопереживания, и в то же время в истории поднимаются важные философские вопросы. В центре повествования земля, которая принадлежит покойному отцу, и является воплощением совести трёх братьев, и их отношение к своей малой родине, а также вторжение чужаков, которые пытаются присвоить себе эту землю. Земля также оказывается географическим и психологическим центром притяжения, объединяющим всех персонажей повести. Сюжет изобилует сценами насилия и завершается всё драматической развязкой. В целом, это очень интересная книга, но не выдающаяся. В том, что касается техники повествования, она скорее постмодернистская, что в 2013 году уже не считалось чем-то новаторским. Текст стремится соединить старое и новое, что очевидно из дневниковой формы. По датировкам эпизодов можно предположить, когда повествователь, он же литературный раб, сделал каждую из записей. Эти даты также важны для описанных в сюжете инцидентов. В тексте также мельком поднимаются вопросы о том, как переплетаются реальная жизнь и литературный вымысел. Сюжет старается увести читателя в сторону, прежде не использовавшуюся в литературе. По крайней мере, ни один автор в здравом уме не стал бы описывать подобные невзгоды в своем творчестве. Такое впечатление, будто литературный раб пытается спросить. Если события в жизнях этих персонажей были заранее прописаны некой невидимой рукой, воспримет ли это читатель как обычный литературный прием и игру случая? Другими словами, может ли ужасное проклятие выпасть на долю любой семьи? В этой повести литературный раб который хочет оставаться анонимным, хотя мать называет его протхипом, но при этом сам он обращается к себе, что вызывает раздражение. В третьем лице непосредственно связан с сюжетом он, то есть старший брат, также запятнан кровью, ибо предсказал несчастье своей семье, а заодно и сюжет своей повести. Хотя он и убеждает читателя в том, что его повесть вымысел, эффект оказывается прямо противоположным. Она читается как реальная и тревожная история, и кажется, результатом жестокости рассказчика. Литературный раб берется за перо и вводит им по листу бумаги, намереваясь описать чью-то жизнь, и приводит ее к необычному пункту назначения. Конфликт и хаос, терзающие его сердце, передаются читателю, когда правдивая история уклоняется к нехоженной тропе литературного вымысла. Повествователь принимает на себя две роли: старшего брата и автора судьбы своей семьи. Начиная с главы 5, 6 декабря 2008 года, повествование смещается от сюжетного рассказа к другому модусу, где кризис, описываемый в этой истории, становится проблемой, которую следует расшифровать и разрешить. Как я уже сказала, Эта книга едва ли выдающаяся литературное произведение. Никакой другой информации, за исключением сведений, напечатанных на задней стороне книги, я не нашла, даже когда попыталась погуглить книгу и автора. В этом смысле разрушение проклятия, как представляется, не произвело впечатление на читающую публику. На самом деле, вся книга изобилует противоречиями, Она смазывает грань между профессионализмом и дилетантством, как и грань между реальностью и вымыслом. Лично я не считаю, что это знак мастерства опытного писателя. Скорее, это выдает его сомнения, неуверенность и, более всего, зачатки каких-то идей. И Это самый крупный недостаток книги. Сами подумайте, Когда предлагаешь миру свою публикацию, и произведение оказывается не настолько мощным, чтобы затмить другие произведения той же эпохи, оно становится угасающей звездой в безбрежной вселенной литературы. Его же собственный свет, однако, ярко сияет, высвечивая реальные жизни прототипов этой повести. Все персонажи повести названы именами реальных людей, живущих здесь, включая и меня. За исключением самого рассказчика, который не называет своего имени и не раскрывает свою личность, все сюжетные события вырастают из настоящей истории, но принимают невиданные формы. Двоюродный дедушка Та изображен мерзким экспроприатором, а папа детем любви. Можно ли считать литературное произведение, где обман скрыт под маской правды, неподдельным? Он, писатель используют воспоминания, чтобы конструировать новую историю, возводя на месте археологических руин новый архитектурный ансамбль. Наши жизни, моя собственная, моих родителей, бабушки и дедушки, и далеких предков полностью перестраиваются. Какая жалость. Другие читатели ничего не знают об этой исторической основе. Для меня же, для всех нас, все это ужасно болезненно, и боль эта уходит глубоко в историю наших предков, наших преданий, наших воспоминаний. Я не удивлена, что двоюродный дедушка Тайка, как и папа, охвачен жаждой мести. Ночью я плохо сплю. Так меня разбередило все прочитанное. Хотя все произошло давным-давно, и сейчас в нашей семье царил мир и покой. Осадок прошлого взбаламутил воду. Вековая ржавчина медленно разъедает стальную оболочку. Я брожу по веб-сайтам в поисках информации об этом анонимном авторе. Я обнаружила, что литературная жизнь в 2013 году еле теплилась, что забавно, если учесть, что в том году Бангкок объявил себя всемирной столицей книги. Сноска. ЮНЕСКО выбрала Бангкок в качестве всемирной столицы книги за усилия страны по объединению всех этапов книгоиздательства и книготорговли, всех участников издательских проектов. Тогда я и натыкаюсь на сайт, где продаются букинистические издания, и там мое внимание привлекает одно название. Я долго смотрю на обложку, словно хочу вглядеться внутрь книги и прочитать ее содержание. Я смотрю на имя автора, и оно совсем не то, о котором я подумала в Автор не Протхип П. Хотя вполне возможно, что это один из его многочисленных псевдонимов. Я в этом уверена, и у меня есть на то свои причины. Возможно, тут дело в названии. Приключения доктора Сиама в мире конспирологии. Я кликаю кнопку заказа, и через два дня я держу книгу в руках. Она сильно потрепанная, вся покрыта влажными пятнами. Низкосортная бумага выдает, что книга выглядит старой не только из-за времени. Ко всему прочему, у нее небрежный дизайн и старомодная обложка, на которой изображена двухцветная ксилогравюра бегущего человека. В целом, обложка сродни тем, что обычно делали для книг жанра литературы для жизни. Сноска Популярные практические пособия о важных аспектах жизни: образование, любовь, семья, путешествия и тому подобное. Имя автора, Тайпхут Пад, сразу бросается в глаза. Учитывая, что книга была издана в 2016 году, её дизайн, название и имя автора указывают на одно намерение сатирически изобразить саму книгу, как и общество, которое она описывает. И Я права. Быстро просмотрев книгу, я понимаю, что и её содержание, и её обложка очень сатирические. Когда анонимный автор в первой главе говорит о себе как о литературном рабе, читатель сталкивается с противоречием: анонимность против раскрытия личности. Он рассказывает историю жизни Сиама, мужчины за 50, беглеца — стремящегося высшить в другой жизни или скорее в невидимом мире, который существует параллельно миру реальному. Доктор Сиам застигнут в междумирье, связанные своими обязательствами в реальности, но при этом желающие свободы жить в другом, идеальном мире. И хотя этот невидимый мир, плод его воображения, в мир доктора Сяма вторгается много событий, как ужасно. Его личность становится чистым холстом, на котором другие могут рисовать что угодно, чтобы определить его характер. Постепенно все это просачивается в невидимый мир доктора Сяма. Пространство, которому изначально предполагалось оставаться его личным, замарывается чужими мнениями о нем. Эти суждения медленно, но верно, стреноживают бродяжий дух доктора Сяма. И в конечном счете полностью его сокрушают. Мнения, что стремились объяснить его личность, постепенно втиснули его в одно из таких объяснений. Форма повествования тоже хорошо передает этот смысл. С помощью многочисленных сносок, этого стандартного для академических трудов приема автор отнимает повествование у главного героя, Прерывая рассказ доктора Сямма, записанный им в виде своего рода манифеста, серьезность которого время от времени подрывается его несколько раздутым детским чувством юмора. Можно сказать, что доктор Сямм ненадежный рассказчик, и даже сам автор подрывает доверие к нему, высмеивая его говор и его тщетные попытки бравировать своим убогим знанием английского. Когда он делает ошибки в произношении, вроде его словечки несмыслится вместо «бессмыслица». Использование сносок весьма эффективны, несмотря даже на то, что они мешают цельному восприятию текста, потому что в каждой главе эти сноски длиннее основного повествования. Это отражает грандиозность аргументации, что нарушает основное повествование, подрывая его серьезность и доверие читателя безвкусными шуточками. Мы, читатели, стараемся оставаться равнодушными, когда ненадежный персонаж подвержен увечьям и смерти, особенно в тех случаях, когда он прижат к стене и убит по причине, которая оказывается важнее его. Мы тихо признаем и в конце концов принимаем их смерти, когда они оправданы здравым объяснением. Для меня это абсолютная трагедия. Персонаж не только становится жертвой окружающих его персонажей, так его еще и наказывает создавший его автор. Если повествование не дает такому персонажу никакой надежды, тогда возможно подразумевается, что и сам автор весьма ненадежный при том, что в приключениях доктора Сиама в мире конспирологии применяются изобретательные приемы повествования, идеи, заключенные в сюжете, старомодны, так как провозглашают идеалы и настроения протеста против истеблишмента, которые давно уже исчерпали свой потенциал. Можно даже сказать, что эта повесть повторяет все тот же набор индивидуалистических идеалов, которые восходят к произведениям Кавки и Беккета. Любой читавший Процесс, Замок или В ожидании Годо, обнаружит поразительное сходство в образности, а также в мотивах поведения персонажей и в окружающей их действительности. Не стану упоминать, как мои родители связаны с этой повестью. Когда ее прочитаешь до конца, становится очевидно, что Тайп Худпат, второй псевдоним предхипа п Три года, что отделяют публикации этих двух книг, соответствуют событиям, произошедшим в этом доме и на этой земле. Автор даже не удосужился изменить имена персонажей, и все те, кто появляется в разрушении проклятия, вновь появляются в этой второй повести. Эти две истории, повторюсь, подрывают и разрушают правду о моей семье. В то же время они искажают мою память. И мою личность, прочитав оба произведения, могу уверенно сказать, что они написаны одним автором. И не так важно различать, какое из них основано на фактах, а какое на вымысле. Я не стану здесь доказывать, что он не прав, а я права. Он выдумал истории о своих предках, живших в определенном доме, на определенном участке земли, и у меня тоже есть истории о моих предках, те, что я слышала в том же самом доме. Наши миры живут в тех же самых пространствах, хотя и в разных измерениях, в разных иерархиях. Мне в голову пришла мысль, результат исключительно моих раздумий, которая была словно вспышка света, рассеивающего тьму. Подобные вещи важны, даже когда то, что считается ненадежным, гибнет на ваших глазах во имя разума, справедливости, доблести, триумфа добра над злом. Победа Будды над демонами, религиозное искоренение предрассудков, земля, захваченная новыми владельцами, братья, предавшие кровное родство этому нельзя просто позволить умереть и стать забытым. К концу разрушения проклятия литературного раба разбивает паралич, а доктор Сям вынужден исчезнуть в финале своей истории. Да, они для меня важны. Возможно, нет какого-то определенного пространства для побежденных, неутонченных, зловредных, ненадежных, но их голоса продолжают звучать. Я тому свидетель, мы все тому свидетели. Грехи и карма субъективны. Я не думаю, что мертвые способны подобно живым формировать связи, ведь их разума больше не существует. Животные не считают, что люди их превосходят. Смерть не считает, что жизнь ее превосходит. Все, что я знаю, я постигаю через мысли и чувства о себе и об окружающем мире.